Глава тринадцатая. Неудачная месть. Бойцы на Ковалова среагировали мгновенно. Двое оказались перед нами на пути монстра с развернутыми щитами. А остальные, поливая свинцовым дождем приближавшиеся чудовище, расходились в стороны. Пули впивались в мощное тело с деревянным стуком, не принося какого-либо видимого результата. Один из солдат схватил рукой воздух, который загудел, как будто расстёгивает резину, и дёрнул рукой вниз. У мертвия сразу откнулась мордой в землю, пропахав ей пару метров, но, оттолкнувшись задними лапами, мгновенно оказалась перед одним из солдат. В следующее мгновение безглавненное тело несчастного стало оседать на землю. Следующий, к кому метулась твари, успел выставить щит, но покатился кубарем от мощного удара. Щит же разлетелся на куски. Устоявших рядом со мной наковалого и сароста в руках появились костеты, а под кожей засветились капилляры, образуя красивейший рисунок. Куда там татуировкам? Оба исчезли из моего зрения, и всё, что я видел, это смазанные движения вокруг умертвия и вспышки ударов, разрывающие плоть монстра, который не мог сравниться с ними в скорости и беспорядочно махал когтями, не в силах попасть по вертким целям. Остальные бойцы не вмешивались, но окружаю мертвия готовились атаковать. Под ногами нескольких солдат даже дали своего часа горки цепей которые тянулись из ладоней. Когда монстр остался один и ещё не понял, что бьёт лишь по воздуху, к нему метулись десятки стальных жал. Они пробили ему конечности и тело и сразу же натянулись, сковывая умертвие со всех сторон. В этот же момент его голова взорвалась, и до меня дошёл звук выстрела из чего-то крупнокалиберного. Однако монстру, похоже, это не мешало двигаться, и оно пыталось вырваться из оков. Закончили бой трое солдат. Прыгнув к нему, их оружие, окутавший сиянием, Легко преодолела плоть мертве, и теперь перед нами лежало расчленённое, но ещё шевелящееся тело. Всё это произошло так быстро, что я даже не успел толком испугаться. Так быстро среагировать на нападение и скопировать действия, не сговариваясь заранее, удивительно. Я ещё что-то пытался доказать этим людям. Как же глупо я смотрелся, оказывается. Даже неудобно как-то стало. А теперь и нужды во мне как бы и нет, разве что некромант остался». Кстати, о нём. Из-за боя я совсем забыл, что тут не один противник. Посмотрел в его сторону, и мне стало дурно. Он стоял, раскинув ободранные руки в стороны, и от него щупальцами струилась еле заметная марьва, которая уходила к развалинам ангаров. А из-под обломков вылезали умертви. Восставшие, но не подчиненные некромантам, они сходу бросались на людей, убивали и разрывали на части. Не жрали, а именно атаковали, как обезумевшие. Удары, независимо от ограничений сопутствующей живой плоти, обладали страшной силой даже у обычного умертвя, не созданного из прокачавшегося человека. Хватало одного-двух ударов, чтобы жертва упала замертво. Бойцы со способностями, конечно, пытались упокоить угрозу, но их слишком мало было по сравнению с обычными людьми, которые пришли вытаскивать выживших из обломков. Лич охватывал своей способностью все места гибели людей, и если что-то не предпринять, то нас захлестнёт армия умертвей. Создав портал над декромантом, я прыгнул в него, и, материзовав меч, ударил Гада, ему голову. Несколько пуль, выпущенных бойцами на Ковалова, щит праны, а крошка от них посекла мне лицо. Шлем я снял и в гонке событий забыл надеть. Непроизвольно прикрыв глаза, я не заметил движения и пропустил удар. Глаз пронзила боль, а тело сковало изморозью. Только боль и холод, без возможности пошевелиться. Очнулся, глаз болит, я ощущаю явный народный предмет в глазнице машинально выдернув его вижу что держу в руке костяную кисть со шметками плоти чертыаюсь отбрасывая ее и вспоминаю что бой еще не закончен стою и оглядываюсь рядом лежит упокоенное тело некроманта а вокруг уже заканчиваются добивания у мертвей да весь бой провалялся без пользы нет не стыдно а чем меня порадует этот мертвяк простыня сообщения застелило перед моими глазами весь обзор Личкатон. Уровень 27, получено 3780 опыта, репутация повышена на 167, катана, уровень 27, добыча, браслет души 2 штуки, ошейник взора, бонусный опыт 4 млн 981 940 единиц, вы получили новый уровень, текущий уровень 21, репутация повышена, текущий ранг добряк. Прорва опыта, который Лич никуда не тратил, досталось мне, и огромное количество репутаций за уничтожение такого поганого существа оставляет ощущение, что я только что совершил крупную кражу. За раз подняться на 11 уровней. Невероятная удача, которая может стоить мне жизни. Обидеться и заберут. Вон поглядывают уже жадно. Но ну нет, здесь мои дела окончены. Пора наведаться к одному мохнатому знакомому и объяснить, что он был неправ. Пора. Сменив карту на обычную, я создал портал и, пройдя через него, оказался в 10 километрах от военной части. Прежде чем отправиться дальше, решил глянуть до трофеи и приобрести на рынке новую и недостающую экипировку. Браслет души. Материал «Рунный карц». Души. 20 штук. Вес. 400 грамм. Бонус. Увеличивает ощущение пространства на 9,5 метра. Браслет души. Материал «Рунный карц». Души. 19 штук. Вес. 400 грамм. Бонус увеличивает ощущение пространства на 10 метров. Сначала я не понял, что дает бонус от этих браслетов, но надев, осознал, какая полезная штука досталась мне в руки. До этого я мог управлять щитом праны на расстоянии 20 с лишним сантиметров от собственного тела. С этими браслетами расстояние увеличивается до 20 метров. Отныне мне не требуется приближаться к цели и вступать в ближний бой, а подойти лишь на это расстояние. И остальное сделает атакующий модуль щита праны. Единственное, что пугает – это количество душ в них. Понятное дело, браслеты – крафтовый предмет. Но для их создания некромант использовал людей. Ещё живых людей. И эту гадость я сейчас имею на своих запястьях. Без всякого отвращения. Мол, молодец, полезную штуку собрал. Недолго подумав, поборовшись с собственной совестью, решил их не снимать. Всё же предметы огонь. Ошейник узора. Материал – кожа виверны. Вес – 700 грамм. Бонус – позволяет видеть уровень и параметры цен. Вот значит как. Теперь понятно, как все, кому не лень, могли определить мои уровни и параметры. Думал, это умение у них какое-то. А тут простой предмет. Вообще, сначала я жалел тех, у кого нет доступа к рынку. Мол, они не могут овладеть способностью на пятом уровне. А только если найдут скрижали, А ведь в ней может попасться не то, что будет по душе нашедшему. Теперь я так не думаю. Уже увидел много у кого предметы со встроенными способностями самыми разными эффектами. Ввешаешься подобными артефактами и ничем не будешь отличаться от магов полусражения. А если грамотно пользоваться всем своим богатством, то и превосходить этот 1% счастливчиков. Так, теперь мне нужно обновить гардероб. Сперва пройдёмся по списку уже имеющихся предметов. Хм, из того, что требуется поменять, первое — это куртка Докупить только перчатки, и всё. Остальное сменять по мере нахождения более полезного предмета. Зарылся в рынок в поисках исключительно поднимающих мои параметры предметов. Отыскалось две интересные мне позиции. Глянул на аукцион в поисках дешёвых аналогов и не нашёл их. Зато забрал опыт за проданные вещи. Скупили на удивление всё. Ну вот и чудненько. Жди, Ауксон, скоро вывалю тебе гору добра для продажи. Гору. И голову гнула гирлянды. Туда же, как трофей. Это будет очень забавный лот. Очень забавный. Вернувшись на рынок, я приобрёл перчатки и куртку. Тактические перчатки. Материал киблар, пластик. Вес 500 граммов. Бонус: стойкость 1,7. Куртка тактическая с защитными протекторами. Материал таоконить, адгепт. Бонус: стойкость 2,4, ловкость 1,3. Вес 1 килограмм и 900 граммов. Не знаю, как так получается, но очень много на рынке современной одежды из совершенно неизвестных мне материалов. Я даже вытащил из куртки один из протекторов, по ощущениям, ну, совершенно обычный лёгкий металл, разве что зеленоватого цвета. Сами волокна ткани не отличались ничем от знакомых мне, разве что нить тянулась крайне неохотно. Ножом повредить я её не смог, но и не старался особо. Ну всё, можно выдвигаться. С кольцами душ мне не потребуется помощи в зачистке данжа. Я там буду гулять, как карающее воплощение смерти. Да, жду с нетерпением. Оглядел карту, вспоминая, откуда я прибыл и вообще, где находится тот данж. Наверное, зря я прыгнул в случайное место. Теперь придётся совершить череду прыжков. Энергии пожгу прорву, но отказываться от мести я не желаю. Найдя знакомую дорогу, проложил портал. Оттуда ещё один, и так четыре раза, пока карта не показала искомую мной строчку с названием данжа. Чудно, его ещё не прошли. Выйди из портала, я заметил следы людей, много следов. Похоже, тут топталась не меньше дюжины человек. Слишком много для простых залетных. Попробовал войти. Но строчка, которую я вижу, впервые не дала это сделать. Дальше в данный момент недоступен. Вот так вот. Кто-то меня опередил. Я рискую никогда не отомстить гирлянде. Но нет. Кто бы там ни был, это моя добыча. Туманной карта заглянул в данш и поискал вторгнувшихся. Это был хорошо упакованный отряд из 12 человек. Нет, уже лишь из девяти. Похоже, отобранное у меня оружие продвинуло гнолов в развитии, и теперь они щеголяют с автоматами наперевес. Конструкцию полностью они, конечно, не повторили, но вот подобную с применением магии создали вполне успешно. Для отряда людей это было неприятным сюрпризом, и теперь они отступают к пелене, дабы сбежать из данжа. Я решил посмотреть, как у них это получится, ибо знал, входишь группой, будь добр вынести весь данж, посетишь соло, есть два шанса убраться оттуда». Мне удалось убить одного из хранителей, коих там представляют колдуны, а вот этот отряд, похоже, ещё ни разу не отступал. Бедняги, пар вот их там, без вариантов. Всё же отступление у этой группы было отработано грамотно. Даже без использования способностей они оставляли кучу сюрпризов для преследовавших гнолов. Растяжки, хитро вбитые коля или мгновенно теряющиеся следы отступающих, а главное, неожиданные засады, которые забирали свою жатву и давали время на запутывание следов. Я так увлёкся просмотром этого немного много ни боевика с участием профессионалов, что не заметил, как сзади ко мне подобралась рысь. Обнаружил её только когда она стала прошиваться атакующим модулем и скулить от неожиданной боли. Недолго, правда. Ведь модуль не успокоится, пока в зоне своего действия есть живая цель. Я задумался, ведь чувствую, как добив рысь, он не останавливается, а продолжает по доступному ему новому радиусу. Он что, насекомых режет? «Это я не учёл. И что делать?» «Так и к людям-то выйти нельзя будет. помрут. Но и модуль вырубать нельзя. Он меня против некроманта спас. Отёк кисти до того, как он добрался до мозга своими остатками пальцев». Решить проблему оказалось просто. Я добавил в модуль ограничитель в радиусе автономного действия. То же самое произвёл и с защитным типом. Неудобно получится, если люди будут биться об невидимую преграду в доступном мне радиусе воздействия. Теперь можно вернуться к созерцанию замечательного кино. «Да, их почти зажали. Не удалось выйти из данжа, и теперь отряд просто отступает, надеясь оторваться. Наивные». «За отрядами гнолов следует колдун с устройством, похожим на компас, который указывает точное направление наступающий отряд. Какие хитрожопые эти маги увидели чужака и создали артефакт, который показывает на их тип. Тут и явно не обошлось без моей крови. Они тогда её изрядно пролили». Ха, это ведь второй случай, когда из-за посещения мной данжа и побега оттуда страдают другие люди». «Да, я приношу несчастье, оставляя локацию незачищенной. Прикольно, но парней нужно спасать». «А нужно ли?» «Всё-таки они позарились на мою добычу, хоть и не знали об этом». «Ну ладно, спасу и спрошу их с них за это. Погнали». Создал портал в десяти метрах над колдуном и прыгнул в него. Управляя вручную атакующим модулем щитопраны, провел его через голову гнолы. Если и была какая-то защита на колдунья, то она не заметила ничего опасного. Воины гнолов тоже ничего не увидели или почувствовали. А я, приблизившись к ним, начал лишать их жизни одного за другим тем же способом. Эх, хорошо иметь дело с живыми. Они имеют так много слабых мест, что невольно задаёшься вопросом, как вообще мы выжили, когда наше хрупкое тело подстерегает столько смертельных опасностей? Я так увлёкся лёгкой победой над беззащитным противником, что пропустил выстрелы из их оружия. Ближайшая группа кступающим видимо, почувствовала угрозу с тыла и заметила меня, убивающего их собратьев. Естественно, смежный залп был направлен в мою сторону. Первые шесть снарядов отразил щит, а остальные достигли цели. Это были обычные тупые болванки размером с пробку шампанского, но выполненные из прочного металла, который, в отличие от свинца, не раскалывается в крошку. Удары столкновения были страшными, из меня выбило дух и, вертя как тряпку, отбросило назад. Я сразу потерял ощущение пространства, но, помня медведи последствия от похожего полёта быстро выровнял себя. За мгновение до касания земли оттолкнулся от воздуха, направляя полёт за дерево, которое скрыло меня от гнолов. Быстро оценка изменившейся обстановки показала, что про группу людей гнолы забыли и всецело занялись мной. Чудно. Открыл портал и, нырнув у него, сразу развеял. Оказался за их спинами, прячась за деревом. «Лес мой помощник и защитник». «Древесный ствол на самом деле очень крепкая штука. Врезавшаяся машина скорее расколет и погнёт бетонный столб линии передач, чем дерево. Их можно легко валить мощной тягой, но никак не ломать сходу. Поэтому от быстро летящих болванок нового оружия гнолов такое укрытие самое надёжное. А деревья тут древние, не те жалкие спички из моего мира, а толстые и высокие с пышной кроной, погружающие леса в сумрак. Поскольку солнечному свету проникнуть сквозь листву, ох, как сложно». Этим я и пользовался. Выскочил, пустил несколько очередей, поражая противников, и прыгал в портал, после чего атаковал их с совершенно другой стороны. Энергии, конечно, такой тип боя расходует до ужаса много, но другой идеи у меня не появилось. Когда со всеми было покончено, я обратил внимание на группу людей. Они замерли, прислушиваясь к знакомым звукам выстрелов. Думаю, что вполне вероятно, меня спутали с одним из своих, который чудом выжил. Ведь их было 12, а сейчас всего 7. Я решил не идти с ними на контакт, пока не идти, а быстро обирал тела и выставлял лут на аукцион. Самые любопытные вещи оставлял в инвентаре. Разве что перевязь для меча одел сразу, как имитательные ножи. Чувство мастерства меня манило, и хотелось ощущать его всегда. Всё время беготней и мародёрству приходилось следить за группой людей. Они, не веря тишине, медленно продвигались в мою сторону. Времени оставалось всё меньше, а трофеи я собрал от силы с половины поверженных мной противников. «Всё, собрать не успел». По карте увидел, что меня заметили, и держат на прицеле, не решаясь уступить в диалог. Опасались. Я создал портал, не оборачиваясь, вытянув в их сторону руку и, показав средний палец, скрылся в портале. Они хорошо скрывались и были уверены, что я их не вижу. Поэтому это стало хорошим сюрпризом. Перед закрытием разрыва я кинул в него компас. Было интересно, как эта штука будет показывать два направления одновременно. Как оказалось, это было сделано не зря. Компас беспорядочно скакал с одного направления на другое. Но если подстроиться, то найти нас можно без особых проблем. От колдуна мне ничего особо ценного не досталось. Несколько колец и пояса с глиняными ёмкостями алхимии. По цвету похожи на жизнь и энергию. Трофей решил разобрать позже. Нужно быстро зачистить этот данж, пока те бойцы не оклемались. А то завалят ещё гирлянду. И что я буду делать? Мне нужно лично с ним поболтать, желательно наедине. Найдя по карте ближайшую группу гнолов, я протонулся туда. В моём накопителе осталось две с четвертью энергии, и стоило, конечно, поберечь этот запас. Поэтому он был помещен в инвентарь, а я, закупившись зельями энергии, использовал свой собственный резерв. Его, кстати, нужно будет увеличить, например, вернуть ту сумку из кости дракона. Попадания болванок приносили мне приличную боль, но они не пробили одежду и не сломали кости, просто больно ударили, очень больно. Так что тот артефакт с мгновенным лечением придётся кстати. Купив на рынке глушитель, я снарядил его на автомат и подумал, а не добавить ли мне подствольный гранатомёт. Гранаты мне сослужили отличную службу в каждый момент моего пользования ими. Опыта было ещё дофига, и покупка не казалась такой уж и грабительской. Поэтому не стал себя ограничивать. Приобрёл и установил. Бонус подствольник имел очень полезный. Проецирование возможной траектории полёта, без учёта ветра и других нарушающих факторов. Я был доволен. Гранаты для него также приобрёл с бонусами. Правда, всего четыре. Две с дублированием осколков и две на усиленный взрыв. Там ещё были интересные экземпляры, но если начну прикидывать, что лучше, то потеряю уйму времени, а оно не ждёт. Следующей моей целью стал патруль из гноллов воинов направлявшихся в форт. Без магов. Их я расстрелял со скального выступа, куда переместился порталом и устроил засаду. Они сразу определили, откуда идёт угроза, но даже со своим мгновенным перемещением не могли сразу добраться до меня. Из владеющих новым оружием среди этой группы было лишь двое, которых я устранил первыми. Похоже, перевооружение идёт не так быстро, как я предполагал изначально. Это хорошо, это радует. Дальше мне захотелось снести с лица этой локации форт. Им не повезло, гирлянды среди находившихся там не было, поэтому внутрь я соваться сразу не стал, а играл в коварного партизана. Заранее приобретя на рынке оптический прицел и пристреляв его, отстреливал с безопасного расстояния всех, кого видел. Если моё местоположение обнаруживали, то просто перемещался в другое место. В итоге, поняв, что меня не поймать, они спрятались за стенами форта. И даже на стенах боялись появляться. В дело вступил подствольный гранатомёт, который загнал их в здание. Пришлось докупать гранаты и через портал посылать их в окна. Сбором трофеев занимался до наступления вечера. Весь измазанный в крови, но довольный, выставил на аукцион больше ста лотов, предвещая приличную наживу. Однако меня прервали, и именно тот, кого я ожидал увидеть. Герлянда прибыл в сопровождении пятерых колдунов и добрым полтинником воинов, вооружённых их новым оружием. Заметил я этот карательный отряд много заранее, поэтому успел попрощаться с жизнью и придумать хороший, по моему мнению, план. Закупившись обычными осколочными гранатами, Я создал сзади все это котлы портал на высоте в 20 с лишним метров и одну за другой с разной силой швырял гранаты. Они не сразу заметили неладное, и взрывы с осколками сильно проредили их. Заметали сейчас угрозу, а портал я скрыл и смотрел, как гирлянда со своими коллегами наводит порядок. «Да, портал — это огромное преимущество, только очень дорогое выходит. Так я опыта не накоплю, разорюсь». «Однако сейчас у меня не типичный гринд, а банальная месть. Я не хочу мелочиться. Пусть эта светящаяся сволочь понимает, что обречена». Следующий мой партизанский щипок был направлен на магов. Одна граната и очередь забрали жизни двух колдунов, а портал я успел закрыть в последний момент. Один из гнолов-воинов как-то сразу почуял, где я его открыл, и ринулся в мою сторону. Его обрубило пополам. «Хм, какой интересный метод устранения противника». Раньше я полагал, что эти чёрные рамки у портала просто не дают пройти через него объекту больше, чем сам разрыв. Однако оказалось, что он ими банально срезает лишнее. Чудно, очень чудно. Будем испытывать. Но позже. Сейчас по плану повтор артиллерии. Которая пошла не по плану. Гирлянда теперь следил за небом и отразил первую же гранату обратно в портал. Хорошо, что на мне всё снаряжение защитного характера и баллистический шлем. Думаю, будь я в обычном, точно бы контузило а так отделался лишь звоном в ушах. До их прихода к форту оставалось чуть больше километра, поэтому у меня было время устроить хороший сюрприз. На этот раз щипать не стало, а заминировал форт простым динамитом, ибо не умея пользоваться дистанционной взрывчаткой, можно и себя по ошибке подорвать. Натыкал его по незаметным местам в приличном количестве, цепью, и стал дожидаться прихода большого начальства. Гирлянда, как и ожидалось, имел при себе компас и видел моё направление. Только он не в курсе, что с помощью порталов его можно легко обмануть. Для этого я использовал другой отряд людей, которые медленно продвигались в сторону форта. Зачем, непонятно. Но это шло мне на пользу. Открыв портал за ними и находясь перед ним, я для компаса всё ещё находился в форте, и он всё так же скакал на два направления. В руках у меня была шашка динамита и готовая зажигалка. И я ждал, ждал, когда они зайдут в форт. Мой портал был открыт за противоположной стеной. И зайдя на территорию, маг всё ещё будет видеть направление. Я надеялся, он предположит, что я ушёл дальше, на территорию противоборствующей им стороны, но ошибся. Эта собака почуяла неладное, и, отправив на разведку воинов, сам с колдунами остался снаружи. Там, где его, лишь по несчастливой случайности, нет взрывом. «Ну что ж, тут у меня обыграл, значит, поиграем ещё». поджог ветель, бросил к другим шашкам и закрыл портал. Какофония, складывающаяся из множества одиночных взрывов, была для меня музыкой. А наблюдать, как летают тела гнолов, было бальзамом для глаз. Апогеем удовольствия стало выражение ужаса на морде гирлянды. Чёрт, ради этого стоило потратиться. Пока они не очухались, я выпил зелье энергии и, открыв портал в 30 метров от них, пустил из подствольника ствольника гранату им в спину, после чего сразу же закрыл его. Теперь нужно быть аккуратнее. Эти собачки отныне буду сильно настороже. Граната их всех не прикончила, осталось двое, и они понимают, охота на них далеко не закончена. Я с удивлением увидел, как моя основная цель напугана и ставит кучу щитов, буквально озаряя всю своей странной одеждой. Просто стоит и ставит щиты, много, не меньше десяти штук. Его коллега, видя всё это, что-то спросил на своём лающем языке, но был остановлен жестом. Гирлянда вытащил из кармана браслет против озверения и одел его, после чего достал переводчик и громко в него прорычал. Я находился далеко и поэтому ничего не слышал, но ну, понял, меня зовут пообщаться. Ну что ж, не будем лишать себя такой возможности. После покупок моей родной праны стало больше шести сотен. Я решил немного улучшить боевой модуль, просто сделал его длинным, сорока сантиметровая длина, которой можно неплохо срезать конечности. Открыл портал, вошел и срезав голову коллеге Гирлянды, спрятался за порталом. Теперь, если он в меня чем-нибудь швырнет, то его атака просто пройдёт через портал. Ещё я и находился от него в пределах своего лучшего восприятия. Так что он в полной моей власти, и щиты этому псу не помогут. Вот теперь можно и поговорить. Начал разговор я. «Зачем ты убиваешь моих собратьев, чужак?» Само собой, он меня не узнал. «Обычная месть. Она перестанет влиять на нас через несколько циклов. Твои слова». «Хм, всё-то он помнит. «Я обещал себе засунуть тот пруд тебе в задний пароход за перенесённые пытки, пытаясь раздуть в себе злость на него, но не выходит. Правда, на его стороне». «Наш повелитель может простить грехи твоего народа за помощь», — ответил он. «Какого рода помощь?» «Войне против подобных мне, тех, кто за стенами форта с той стороны». Вот так просто? Я не верил в такой выход из конфликта. Гнола Лэн ак Уровень 37 Основные параметры Могущество, гений, сила 1,5 плюс 0 от предметов Ловкость 3,4 плюс 1,6 от предметов Всего 5 Стойкость 1,2 плюс 2,6 от предметов Всего 3,8 Разум 4,4 плюс 7,9 от предметов Всего 12,3 Воля 2,8 плюс 0,1 от предметов, всего 2,9, дух, 4,1, плюс 4,8 от предметов, всего 8,9. А ничего себе моб, увесистый весьма. Вот как поступить-то? Прислушаться к его словам или отрезать конечности и совершить с ним то, что хотел изначально? С другой стороны, косяк за мной, а эта раса достаточно разумна, чтобы можно было вести с ними диалог. Вот как поступить?